Глава 13. Прибыв в жандармерию Пи-Жерона, Лоуренс потребовал, чтобы ему дали возможность поговорить с самым высоким чином в бригаде. Дежурный, сидевший на вахте, встретил его довольно недружелюбно. «Кто он? Ваш главный начальник?» — поинтересовался Лоуренс. «Человек, который пошлет вас куда подальше, если вы станете лезть к нему со всякой ерундой. Я не об этом. Как называется его должность? Какое у него звание? Можете мне сказать?»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 «Старший Аджудан вас ждет, произнес он, указывая пальцем на дверь. Пойдешь туда без меня?» — неожиданно бросила Камила. «Не люблю доносить на людей. Я подожду тебя в вестибюле». «Гад! Ты меня бросаешь, а я должен выступать в роли негодяя. Ты не хочешь пойти вместе со мной?» Камила молча пожала плечами. «Речь идет: не о доносе, лоурен Лоуренс сказал с растерянным. «Речь о том, что нужно срочно обезвредить опасного сумасшедшего!»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 Рядом с ним, за маленьким столиком с пишущей машинкой, Лоуренс увидел уже знакомого ему Жустена Лимирая, того самого невысокого жандарма, и кивнул ему. значит, как бы это сказать, оборотень?» — спросил старший Джудан легкомысленным тоном. «Не вижу тут ничего смешного», — резко ответил Лоуренс. «Ладно, ладно», — поспешно согласился Аджудан, и голос его звучал ласково, примирительно, словно он говорил с буйным сумасшедшим и старался не выводить его из себя. Так где он? Этот ваш оборотень. В деревне Сен-Виктор Димон. На прошлой неделе там были зарезаны пять овец. На ферме Сюзанны Рослен. Ваш сотрудник ездил туда. Старший адjudан театральным жестом, подходящим скорее светскому, нежели военному человеку, протянул канадцу руку ладонью вверх. Итак, ваш фамилия, имя, удостоверение личности, потребовал он, все так же улыбаясь. Лоуренс Дональд Джонстоун, гражданин Канады.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 Во вторник на прошлой неделе Сюзанна Раслин обвинила Массара в том, что он является оборотнем. — При свидетелях? — При мне. — Кроме вас никого при этом не было? — Нет, никого. — Очень жаль. — Как вы думаете, почему Сюзанна Раслин оказала вам столь исключительное доверие? — По двум причинам. Сюзанна считала, что все жители Сен-Виктора — полные придурки. — Так и есть, — подтвердил Лимирай, вмешиваясь в разговор. — А я иностранец, к тому же разбираюсь в волках. — закончил Лоуренс. — И на чем же основывалось ее, как бы это сказать, обвинение на том, что Массар безволосый? Старший Аджидан нахмурил брови. — В ночь субботы на воскресенье, — продолжал Лоуренс, — Сюзанна погибла. На следующий день Массар исчез. Аджидан улыбнулся. — Или погиб в горах, — мягко предположил он.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 «Не хотите ли сказать, что нужно поймать эту темную личность и вспороть ему?» «Чёрт побери!» — рассердился Лоуренс. «Болщет! Мы говорим о серьезных вещах!» Еще бы, поэтому я прошу четко сформулировать и обосновать ваше обвинение». «Гад! Я думаю, что Сюзанна убил не волк, потому что она не стала бы загонять волка в угол. Я думаю, что Массар не пропал в горах, а просто сбежал».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 Лоуренс замолчал, перевел дух. Он говорил слишком долго, а лемирай быстро стучал по клавишам, записывая его слова. Со своей стороны, я предполагаю, что все значительно проще, спокойно заговорил Аджудан. Нам бы с самими волками разобраться, не хватало нам еще дрессировщиков волков. В наших краях месье Джонстоун волков не жалуют, в наших краях не принято убивать овец. Но Масарт их убивает, он работает на скотобойне.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 «Док мог последовать за хозяином и упасть в расселину? Или док поскользнулся, а хозяин попытался его спасти?» «Черт возьми, допустим», — сказал Лоуренс. «А крас? Как мог такой волк незаметно исчезнуть из меркантура? Его нигде не видели». «Крас, должно быть, умер естественной смертью, и его белые кости лежат где-нибудь в заповеднике в лесу». «Гад, предположим», — отозвался Лоуренс. «Вы бог знает, что вбили себе в голову мсье Джанстоун. Не знаю, как это происходит в вашей стране, но у нас, знаете ли, как бы это сказать, различают четыре основные причины насильственных действий, повлекших или не повлекших за собой гибель человека. Супружеская измена, борьба за наследство, злоупотребление алкоголем, совместное владение собственностью. Но дрессировщики, волков, душители женщин, нет, месье Джон Стоун, это не для нас. А чем вы занимаетесь себя дома, если поточнее? — Гризли, — процедил Лоуренс сквозь зубы. — Я изучаю гризли. — То есть вы живете среди этих, как бы это сказать, медведей? — Гот, yes. — В общем, работайте в команде. — Нет, в основном я работаю один. Аджидан посмотрел на него соболезнующим видом, словно говоря. — Бедный парень. Теперь я понимаю, почему ты свихнулся. Тут Лоуренс окончательно вышел из себя. Достал из кармана дорожную карту Массара и разложил ее на столе.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 «Это значит, бычье дерьмо или хрень собачья, или... Да идите вы! Спасибо, что просветили!» «Не за что!» Лоуренс открыл дверь и вышел. «Этот тип довольно невоспитанный», — поделился своими соображениями Аджудан. «Они там все такие», — объяснил Лемерай. «Все такие. Неплохие парни, но какие-то неотесанные». «Не хватает им утонченности». «Да, утонченности». «Что поделать? Невежды», — заключил его начальник.